Пока они разговаривали, за потускневшими окнами стемнело. А ветер все пилил, и опилки все крутились. Кладбище внизу погружалось в глубокую смутную тень, и тень эта уже подползала к верхним этажам домов, туда, где сидели оба друга. Юджин постоял у окна, раскуривая новую сигару, чтобы ее аромат показался ему еще приятнее в тепле и уюте по сравнению с уличным холодом. Словно призраки встают из могил. Скользнув взглядом по дверям, он вдруг остановился на полдороги к своему креслу. «Видимо, один из призраков заблудился и идет к нам узнать дорогу. Взгляни на это привидение». Лайтвуд, сидевший спиной к дверям, тоже повернул голову. Там в темноте, сгустившейся у входа, стояло нечто в образе человека. Это что еще за черт? Прошу прощения, хозяева. Может, который-нибудь из вас и есть адвокат, Лайтвуд? Чего ради вы не стучались в дверь? Прошу прощения, хозяева. Вы верно не заметили, что дверь у вас стоит на остежь? Что вам нужно? Прошу прощения, хозяева. Может, один из вас будет адвокат Лайтвуд? Один из нас будет. Тогда все в порядке, оба-два хозяина. дело деликатное. Призрак старательно прикрыл за собой дверь. Мортимер зажег свечи. При их свете гость оказался весьма неприятным гостем. Он глядел из-под лобья и, разговаривая, мял в руках старую насквозь мокрую меховую шапку, облезлую и бесформенную, похожую на труп какого-то животного. «Оба-два хозяина, а который же из вас будет адвокат Лайтвуд?» «Это я». «Адвокат Лайтвуд. Я человек, который добывает себе пропитание в поте лица». Хотелось бы мне прежде всего прочего, <coughs> чтобы вы привели меня к присяге. А то как бы мне случайно не лишиться того, что я зарабатываю в поте лица. Я этим не занимаюсь, любезный. Посетитель, явно не доверяя этому заявлению, что-то упрямо пробормотал. Что-что? Он все-таки желает дать присягу. Я же вам говорю, мой любезный, что не имею никакого отношения к присяге и клятве. Он может вас проклясть. И я тоже. А больше мы ничего для вас сделать не можем. Сильно обескураженный этим разъяснением, Гость вертел в руках дохлую собаку или кошку, переводя взгляд с одного из обоих двух хозяев на другого и что-то обдумывал про себя. Наконец он решился. Тогда снимите с меня и запишите показания. Что снять? По показания пером и чернилами.